Глава 5 Солнце ярко освещает комнату. Рядом сидит жанна «Привет, Тони!» — говорит она. «Привет!» — откликается он. «Ты не знаешь, где находишься?» — догадывается она. Она выглядит уставшей, думает он и говорит. «Нет, где я?» «Ты в больнице в Равенне?» «Разве ты не должна быть в Нью-Йорке?» — спрашивает он. «Да, должна». Она сидит на стуле у кровати. «И мне придется уехать через пару дней», — говорит она. «Ясно», — произносит он, ощущая слабости и, собравшись с силами, спрашивает. «Как я сюда попал?» «Ты ничего не помнишь?» Он пытается вспомнить. «Я был в аббатстве в Помпозе, так ведь?» «Произошла авария», — говорит она, — по сад в дребезге. «Какая авария?» «Кажется, они считают, — говорит она, — что ты выезжал с боковой дороги и пытался повернуть налево, а там ехал грузовик». «Кто-то обгонял его, и ты не видел их, пока не стало слишком поздно». Повисает долгая пауза. «Я ничего такого не помню», — признается он. «Ну, тебя выбросило в поле, видимо, если бы не подушки безопасности, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. У тебя сотрясение мозга», — так сказал врач. «Сотрясение?» «Да, думаю, тебе хотят завтра сделать томографию, чтобы быть уверенными, что больше там ничего нет». Он чувствует легкую дурноту и снова опускает голову на подушку. До этого он полусидел, разговаривая с ней. «Машина на мое имя», — говорит она, — «так меня и нашли». Он смотрит на лампочку на потолке. Его взгляд следует за проводом, тянущимся по потолку к стене над дверью, а дальше — поверху стены к отверстию в одной из других стен. Чувствует он себя странно. «Я принесла тебе кое-чего», — говорит она, — «пижаму» и так далее. «Хорошо». «Как ты?» — спрашивает он рассеянно. Вопрос звучит странно. Она отвечает не сразу. «Отлично». А потом добавляет, как бы почувствовав, что одного слова недостаточно. «Ты же знаешь, как я себя чувствую в это время года». Он пытается припомнить, какое сейчас время года, Джоанну как будто что-то нервирует, и она поворачивает голову, хотя в этой комнате, в этой блеклой маленькой больничной палате не на что смотреть. Ситуация какая-то неловкая. За все 20 лет, если не больше совместной жизни, с ними еще не случалось чего-то подобного. Все это время каждый из них был занят, по большому счету собственной персоной, и они редко обращались друг к другу за помощью, а если обращались... Это было чисто деловое сотрудничество, точно партнеры по бизнесу, связанные общим делом, долгами, профессиональными услугами. Совсем не так, как сейчас. То не кажется беспомощным и вялым от лекарств, когда лежит в постели в больничной толстовке с номером, вышитым на рукаве. «Я вылетела вчера вечером», — говорит она, снова переводя взгляд на него с неправдоподобно низкой раковины. «Рейсом Райанейр из Станстеда». Он слушает без особого интереса, да? Ну, знаешь, рейсом, который вылетает около полуночи. Он знает этот рейс. Он сам прилетел им сюда всего несколько дней назад на такси из аэропорта в Болонии до дома полчаса в зимних сумерках. И дом, пустовавший несколько месяцев, холодный точно холодильник, оливковое масло мутное и вязкое, мышиные какашки на полу, следы влаги на стене у подножья лестницы. Все это сущие пустяки почему-то ошеломило его. Мышиные какашки, расползающиеся влажное пятно. Не снимая пальто, он уселся на диванчик. В холле пар от его дыхания клубился в воздухе. «Ты хочешь, чтобы я осталась?» — слышит он голос жанны Она стоит у окна, глядя на улицу, а он даже не знает, что там за окном. Не дождавшись его ответа, она продолжает. «Врач сказал, на данном этапе тебе просто нужен отдых. Ты должен постараться поспать», — так он сказал. «Хорошо. Ты хочешь, чтобы я осталась?» — спрашивает она снова, чуть выделяя слово «осталась». Она опять присаживается на стул, низкий стул с потрепанной зеленой обивкой, и ждет, что он ответит. «Нет». «Все нормально», — говорит он. «Ты должен постараться поспать», — советует она. «Да». Она на секунду берет его за руку. В этом тоже есть что-то нелепое в том, как она держит его сухую руку. Она даже не знает, зачем сделала это. И теперь, когда она чувствует его руку в своей, интимность этого движения кажется ей чрезмерной, ей ясно, Она совершенно не представляет, что нужно делать в такой ситуации. Сколько лет они жили как хорошие друзья, а в такой ситуации она просто не знает, как вести себя. Раньше с ней такого не случалось. Операция на сердце, когда он так долго пробыл в больнице... «Была заранее спланирована и подготовлена, и больница находилась в хорошо знакомом им западном Лондоне. Ей не нужно было лететь ночью через всю Европу, чтобы неожиданно оказаться рядом с его постелью и увидеть его удивление. Ей не нужно было объяснять ему, где он находится и что с ним случилось. Никогда прежде он не выглядел таким беспомощным». «Пока летела в самолете, она думала, должна ли она заниматься этим, ее ли это дело, но если этого не сделает она, то кто?» «Она все еще держит его руку, она стискивает ее из чувства неловкости, по большей части, и выпускает. «Я загляну завтра утром», — обещает она. «Хорошо», — он думает, какое сейчас время дня. «Она надевает пальто, это длится целую вечность». «Я загляну завтра». Она уже открыла дверь, впустив шум из коридора, когда он говорит Джанна Она останавливается в дверном проеме и впервые чувствует, как сильно ей хочется уйти. «Спасибо». Она не знает, что ответить. «Не за что», — говорит она наконец и уходит. Через час или два за окном уже темно, свет включен, приходит врач... Очень молодой, больше 30 на вид не дашь, приятной внешности, спрашивает Тони, как он себя чувствует. Хорошо, отвечает Тони. Подташнивает? Иногда немножко. Головные боли? Слегка так не то чтобы. Врач говорит, что утром Тони сделают томографию. Если все в порядке, если нет внутреннего кровоизлияния, он сможет уехать домой завтра, ну, или на следующий день. Вам очень повезло, добавляет врач, улыбаясь. Утром он чувствует себя вполне нормально и, в отличие от вчерашнего утра, сразу осознает происходящее. Он в больнице. Теперь он это прекрасно осознает. За этот год он провел в больницах не одну неделю. он уже пробыл в больнице больше времени за этот год, думает он, чем за всю свою жизнь. И вот он снова в больнице. Он сидит на краю высокой кровати и смотрит на вытертый серый пол, И ведь впереди всего этого будет только больше. Разве нет больниц, врачей? Похоже, в жизни у него теперь единственная цель – сопротивляться физическому распаду и смерти, пока хватит сил. Собственно, его жизнь в положительном значении как будто уже кончилась. Эта мысль очень давит на него. «Амэмус этерна э нон Эти слова проплывают через его сознание. Преодолевая боль, он поднимается с кровати, становится на пол бледными ступнями. Два нетвердых шага до раковины. Над раковиной зеркало. Лицо в зеркале ужасает его. Ему никто ничего не сказал. Грёбаный отстой», — говорит он со злобой. Он стоит так несколько секунд, держась за раковину, пока не проходит головокружение. «Кран какой-то странный». Горизонтальный рычаг длиной сантиметров пятнадцать. Он вертит его, пока не начинает течь вода, наполняет пластиковый стаканчик и подносит к своим рассеченным, перекошенным губам. Он продолжает смотреть на себя в зеркале, на свое чудовищно расползшееся лицо, частично обритую голову. Весь его карикатурный облик внушает жалость. И снова эти слова... «Амэмус этерна э нон перитура» Воспоминания о том часе, что он провел там, возникают в его сознании. Этот внезапный наплыв воспоминаний вызывает в нем замешательство. Он шагает по строгим пространствам аббатства, текст, выбитый на паперте «Амэмус этерна э нон и мысли, которые пришли к нему, пока он ждал своего супа, Минестра с фасолью, глядя в окно на тихий зимний день, на голые деревья в зимнем свете. Так что же вечно? Ничто в этом вся проблема, ничто земное. Сама земля не вечная, солнце не вечное, и звезды в ночном небе тоже не вечны. Все имеет свой конец, абсолютно все. Теперь мы это знаем».